Глава восемнадцатая. Лиза. Громко хлюпая, совершенно не стесняясь того, что штаны промокли насквозь, дракон вброд перешел реку и, остановившись на самой кромке песчаного берега, присел на корточки, изучая следы. Я же еще некоторое время поглядывала в небо, опасаясь вдруг увидеть варгасов, отправленных на поиски. «Ты говорила, что видела это место во сне!» крикнул Саймон, заставив меня вздрогнуть от испуга, что нас уже нашли. «Признавайся! Похоже!» Я спрыгнула с обрыва, и что было сил направилась к дракону. А сил-то было уже мало. Бессонная ночь, пробежка через лес, еще этот Алан Сопротивляться бурному течению становилось все тяжелее с каждым мгновением. Дракон закатил глаза, несколько сильных движений добрался до меня и взял на руки с такой легкостью, словно я ничего не весила. «Спасибо!» Боркнула я, смущаясь его обнаженной груди и старательно отворачиваясь в сторону. Во сне я точно помню, что сумрак лежал плашмя на огромном плоском камне, на который, может, и не обратила бы внимания, если бы он не скреп по нему пальцами, словно пытаясь зацепиться. Но тут следы на песке. Что-то не сходится. «Хм, «Странно это все выглядит», — протянул Саймон, указывая длинным пальцем на песок. «Не похоже, что кто-то вышел из воды». Скорее, здесь что-то или кого-то из воды вытаскивали. Может, кто-то нашел сумрака? Если так, то вряд ли он был в сознании. Но у меня во сне он лежал не на песке. Я озабоченно огляделась и побежала вдоль берега, осматривая заводь. Там был большой серый камень, частично погруженный в воду, как... «Как этот?» — спросил Саймон за моей спиной, и я резко обернулась. «Как этот?» В высокой траве вроде камыша действительно был камень, полностью подходивший под описание, и мое сердце взволнованно застучало. Если все это правда, и я действительно видела во сне сумрака, значит, он здесь был? Но как его теперь искать? Саймон присел над камнем и стал осторожно раздвигать высокие листья. Время от времени он нежно брал то один стебель, то другой, проводил по ним пальцем, хмурил брови. — Ты что-то видишь? — осторожно спросила я. «Вижу, что ты не так проста, как можно было подумать вечером твоего появления в храме», — ответил он, выпрямился и, сощурившись, уставился в сторону леса. «Здесь явно кто-то был совсем недавно. Стебли кое-где обломаны, и вряд ли дело в пришедшей на водопой лисице». «Хочешь сказать, сумрак ушел отсюда своими ногами?» — выдохнула я, всматриваясь в ту же сторону и пытаясь увидеть следы тропу или хотя бы огонек костра. «А вот этого я сказать не могу». Саймон перепрыгнул через камень, вызвав такой град-брызг, что меня окатило с головы до пят. «Жди здесь и не высовывайся. Я схожу за востром». Он ушел, поднимая пену в бурном потоке. А я спрыгнула с камня на берег и медленно пошла по лесной части берега. Сердце было не на месте. Оно тянуло меня, звало в чащу, сжимаясь в смутной тоске. «Шаг за шагом». Волнение усиливалось, и в какой-то момент я даже испугалась, что это снова то наваждение, которое заставило меня выйти в окно перехода сутками ранее. Но вокруг не было ничего, что представляло бы собой опасность, и я, словно трусливый заяц, оборачивалась на каждый шорох. А сердце все тянуло, уводило меня глубже в лес, и казалось даже, что я слышу его тихое пение. «Далеко собралась?» Саймон с птицы на предплечье резко схватил меня за руку. «Отпусти! Больно!» — воскликнула я, пытаясь вырваться из его крепкого захвата. «Слушай, избранная, я сейчас вроде как отвечаю за твою сохранность, так что ни на шаг не отходи, поняла? А ты не разговаривай со мной в таком тоне, понял?» Мы несколько мгновений с нескрываемой яростью смотрели друг другу в глаза, пока дракон не фыркнул и лицо его не скривилось в ухмылке. другое дело, сразу бы так, а то ходит вся из себя нежная». «Не может быть дракона-матерь воздушно нимфой. В ней сила должна быть, стержень». какая тебе дракона-матерь?» Пришло мое время фыркать. «Еще неизвестно, чем ваша затея закончится. Самодуры, избалованные мажоры. Кто вам вообще дал право решать за меня? Да вообще за кого угодно!» Я со злостью пнула шишку, отправив ее в полет прямо в ствол крупного хвойного дерева, и открыла было рот, чтобы продолжить свою тираду, Но Саймон резко выставил руку в сторону, преграждая мне путь. «Тихо!» — шикнул он. «Там кто-то есть. Стой здесь и жди моего сигнала». У меня вмиг пересохло во рту. Среди листвы виднелось какое-то движение, едва уловимое, а сердце вновь заныло от тоски. «Это сумрак!» — уверенно заявила я и даже сама удивилась. «Это точно он!» «Жди здесь!» — я сказал. Прорычал дракон. «Если это действительно твой ненаглядный, я сам тебя позову». Мне было плевать и на его приказ, и на его тон. Сердце тянуло туда, к неясно темной фигуре, к запаху костра. «Он жив! Он жив!» «Стой, дура!» Саймон схватил меня за руку, и птица на втором его предплечье взволнованно вскрикнула. «Мало ли что может водиться в этих лесах!» «Но это сумрак!» Упрямо шипела я в ответ. Дракон закатил глаза. «Подожди, пойдем тогда вместе». И вновь он оставил птицу на суку, крепко привязав веревку, что тянулась от ее лап. Потом крепко сжал мою ладонь и тихой поступью пошел через лес. Эти две минуты, которые потребовались нам, чтобы подойти, тянулись, кажется, вечность. Но и она подошла к концу. Мы вышли к маленькой полянке, укрытой под раскидистыми лапами хвойных деревьев. По центру дымился погасший костер. Под деревьями лежало нечто, замотанное в темную ткань. А по другую сторону от костра... Сидел, припавший спиной к стволу, сумрак. Глаза его были закрыты, лоб покрыт крупными каплями пота, и сам он тяжело, прерывисто дышал. Забыв обо всем, даже не вставив язвительного «я же говорила», я бросилась к сумраку, упала перед ним на колени и убрала с лба мокрые от пота волосы. Он дрожал, даже губы его дрожали. На верхней образовалась капля, которая быстро увеличивалась и под собственным весом упала в приоткрытый рот. Дракон даже не пошевелился. «У-у-у, красавчик, эк тебя! протянул Саймон, присаживаясь рядом. Сюда плесовика какого? Надо срочно его доставить в храм. Там же есть врачи, они помогут, только быстрее. И как мы его туда допрем? Ты ж дракон! У тебя крылья, селище! Это что, я его на ручках донести должен, что ли? А как еще? Тьфу, гадость какая! Тебя бы еще донес, а этого. И что там за подарочек под деревом лежит? Я обернулась на стороны сверток и с трудом сдержала рвотный позыв. В ткань было завернуто тело, которое недвусмысленно намекало на отсутствие в нем жизни, не только синюшным цветом, но и задубевшей неестественной позой. «Что это?» — заорала я не своим голосом, закрывая глаза ладонями и припадая к тому дереву, на которое опирался сумрак. «Что это?» — труп, судя по сиськам, женский. «Что это? Что?» Продолжала кричать я, вохвативший меня истерики. И тот сумрак схватил меня за подбородок, дрожащей рукой, открыл глаза, моргнул, сбрасывая с ресниц капли пота, и прошептал. Я всегда смотрю на тебя. Сумрак! С трудом сдерживая рдань, прошептала я. Джей, миленький, что это? Жрица, хрипловато ответил он, Я всегда смотрю. Веки его вновь тяжело опустились, а дыхание стало глубоким, свистящим. Саймон! надрывно прокричала я огненному, стараясь не оборачиваться. Он как раз подошел к телу и теперь копошился возле него. Да сделай же что-нибудь! Ну что мне, уменьшить его и в кармане пронести! В том же тоне отозвался он и добавил спокойнее. Давай по одному. Сначала тебя доставлю в храм, сделаешь вид, что никуда и не выходила. потом вернусь за ненаглядным твоим, а за этой. Пусть кто-нибудь другой бегает. Я закусила нижнюю губу. В его предложении есть смысл, и без того все уже на ушах должны стоять, и мне лучше вернуться как можно скорее. Тем более, что теперь я точно знаю, что Сумрак жив, и он здесь. И если Саймон обманет и откажется за ним возвращаться, такую истерику драконам устрою, мало не покажется. «Ты обещаешь?» Я схватила приблизившегося дракона за кожаный надплечник, Схватила бы за ворот, да только дракон был топлес. Саймон закатил глаза. «Обещаю! Обещаю!» Проворчал он и одним движением подхватил меня на руки. «А теперь закрой глаза и не дергайся!» Я не успела закрыть глаза, да и не могла. Слишком велико было мое волнение. Слишком трудно было отдавать себе отчет в своих и чужих действиях, но и страх за сумрака был столь велик, что в одно мгновение появившиеся за спиной Саймона огромные темно-красные демонические крылья... почти не вызвали у меня никаких эмоций. Дракон взмахнул ими раз, второй, потом подпрыгнул и, удержав себя в воздухе очередным сильным движением, начал медленно подниматься над кронами деревьев. И только тогда, качаясь в воздухе, я схватила Саймона за шею, что было сил, и, зажмурившись, повернулась к его плечу. «Господи, никогда к этому не привыкну! А если он меня уронит?» «Ну, хоть не орешь!» — произнес он с придыханием. Видимо, работать крыльями для него все же довольно тяжело, особенно с девушкой на руках. Я бы ответила ему какой-нибудь остротой, но была слишком занята тем, чтобы сохранять рассудок, поэтому пришлось молчать до самой посадки в одном из тех огромных залов, которые выходили на улицу огромными арками. Только Саймон спустил меня на пол, как следом за нами приземлились еще два дракона, на ходу складывая крылья и заставляя их втянуться в тело, исчезнуть, словно никогда и не было. «Именем клана стоять!» — рявкнул один из них, направляя на Саймона побелевшую от иния ладонь. «Сделаешь хоть шаг? Заморожу к чертовой матери!» Огненный демонстративно закатил глаза и скрестил руки на груди. «Я вам тот избранную приволок, а вы мне угрожаете!» Ха, «Как мелочно!» Не обращая ни малейшего внимания на выставленную ладонь ледяного, Саймон прошел мимо него пыхнул дымком из ноздрей и с разбега спрыгнул с края залы, раскинув в стороны руки и ноги. Через мгновение за его спиной возникли крылья, которые распахнулись, резко остановив падение, и дракон начал неторопливо парить вниз. Второй ледяной, который не пытался угрожать Саймону, подошел ко мне жесткой строевой походкой и, поджав губы, представился. «Эйнар Варгас! Уполномочен немедленно доставить вас в зал советов!» Я и заметить не успела, не то что ответить, когда на моей руке щелкнул наручник. «Вы что, совсем берега потеряли?» ошарашенно произнесла я, тупо глядя на собственное запястье. «Как вы вообще смеете обращаться со мной, как с преступницей?» «А кто вы, если не преступница?» Холодно ответил Варгас, защелкивая мои руки за спиной. «Сбежав из храма, вы совершили преступление против целого народа». Спорить было бессмысленно, упираться — бессмысленно. Эти здоровяки с такой легкостью таскали меня, что попытка сопротивляться закончится просто висением на плече одного из них, а тут еще наручники. Наручники? Да они с ума посходили тут. Шла как пленница под конвоем, мрачно зыркая на проходящих мимо людей. Среди них были драконы и люди, хромовые служители и стражи, жрецы и жрицы и горничные, и все провожали меня взглядами. Ну, прямо-таки дивная зверушка. и чтобы я после всего этого отнеслась к ним с пониманием, вынашивала им ребенка, а потом отдала для дальнейшего размножения. Ага, сейчас, разбежались. Впервые за эти два дня я почувствовала, как эмоции переполняют меня. По-настоящему, до краёв. Всё это время я была словно под анестезией, немного замороженной, заторможенной. А теперь, наконец, пришла в себя и готова была перегрызть всем глотки, как только смогу порвать цепи на руках. Дракон подталкивал меня в спину и даже не знал, что мысленно я сажаю его в клетку, в крошечную маленькую клетку, из которой он не то что выбраться не сможет. Ему придется сидеть, согнувшись в три погибели, и молить о том, чтобы дракона-матерь с и позволила бы несчастному выйти на минуту, хоть раз за день разогнуться. Они все, все будут у меня плясать на раскаленных углях. Уж не знаю, когда и как я этого добьюсь, но добьюсь во что бы то ни стало. Несколько минут спустя мы добрались до знакомого мне зала совещаний. Видимо, у драконов была какая-то своя система оповещений, потому что по коридорам к залу уже стягивались, кажется, все. И приглашенные на отбор, и их сопровождающие, и главы кланов со своими замами. Все места в зале были заняты. Слуги поспешно заносили богато украшенные широкие мягкие стулья, которые тащили из других помещений, и расставляли их концентрическими полукругами. И тут тоже взгляды всех, даже слуг, были направлены на меня. Но ни один даже не попытался заговорить ни со мной, ни с ведущими меня драконами. Меня подвели к длинному, чуть изогнутому столу во главе зала. Там, за столом, уже сидел Реган, устало потирая лоб, и оковы на его руках были не металлическими, а ледяными. Конечно. Ведь он Артас, стальной дракон, и расплавит любые наручники одним лишь движением мысли. Усадив меня на свободный стул, мой конвоир снял наручники с одной из моих рук и прицепил этот конец к ручке стула. Ну, хоть сесть дали поудобнее, и на том спасибо. «И что вы собираетесь делать?» — фыркнула я в сторону ледяного, который тяжело опёрся о стол и нахмурился, словно тяжело о чем то думал. «Не знаю», — выдохнул он, — «потому и собираем совет». Потом дракон не сильно стукнул кулаком по столешнице и прошел в зал, чтобы сесть на свободный стул в первом ряду. Я склонилась к Регану, проговорила немного. Что произошло вообще? Я ничего понять даже не успела. Как они поняли, что мы ушли? Саргоне! Протянул в ответ Реган и со вздохом придвинулся ко мне чуть ближе, не встречаясь при этом взглядом. Как раз в тот момент, когда ты готовилась к встрече с Аланом. Саргоны решили ввести дополнительные меры контроля со стороны своего клана. Не доверяют никому, им это свойственно. И что они? Пришли с проверкой. Охраны на выходе из сада нет, в саду никого нет. Парнишка тот, который со мной в паре был, как раз из кустов выбирался, ничего не соображая. И что саргоны? Подняли тревогу. Отправили на поиски тех, кто успел пройти проверку. А ты? вел их по ложному следу, сколько мог. «Лис?» Он замолчал, тяжело глядя в пол возле моего стола. «Да?» «Ты нашла, Джея?» Я не сдержала слабой улыбки. «Нашла!» И тут же кончики губ опустились. Саймон обещал доставить его к врачам, но... «Саргон!» Мрачно кинул Реган. Свободной рукой я коснулась пальцев дракона, надеясь вселить в него надежду, которая едва теплилась в моей груди. «Он жив!» Если верить тому, что пишет в медицинских книгах о драконах, он выкарабкается в любом случае, даже если Саргон обманет. Реган покивал все так же мрачно, и выражение его лица мне ой как не понравилось. Ты сомневаешься в нем? Не то чтобы я ставил под сомнение его силы и выносливость, — дернул губой дракон. Но... Джею многое пришлось пережить и выжить. Так ведь это хорошо. Значит, он действительно крепкий, раз выжил. Хотел бы я быть так уверена. Да и я не была уверена, если уж на то пошло. Успокаивала скорее себя, чем Регана. И теперь нервно кусала губы, посматривая в огромное окно, не промелькнет ли в небе фигура получеловека-полудракона. В первом ряду встал глава стальных драконов. Он опирался обеими руками о стол и из-под лоби смотрел на нас с Реганом. Голоса в зале стихли. «Позволю себе посчитать, что все собрались. Больше ждать не будем». Он выпрямился, взял со стола круглые карманные часы на длинной цепи и, поигрывая ими как четками, медленно прошел к центральной части зала. Я обвела взглядом присутствующих, и притупившаяся была злость вновь начала охватывать мой разум. Они смотрели на меня. Задумчиво, нагло, с ухмылками, нахмурив брови, скрестив руки — раскинувшись в кресле. И каждое следующее лицо, на которое я переводила взгляд, вызывало во мне волну жгучей ненависти. «Если кто-то еще не знает...» — строго продолжил Артас, и никто не пытался даже шептаться за его спиной. У главы клана Стальных Драконов явно был особый авторитет. «Если кто-то вдруг проспал, то сообщаю. Сегодня один из нас самодовольно вывел избранную за пределы храма. Подверг ее опасности, а значит, подверг опасности весь наш род. Предал не только свой клан, но и каждого из вас отдельно. — Это недопустимо! — возмутился старичок из песчаных. Он поднял дрожащую руку и начал тыкать пальцем в сторону Регана. — Предатель должен быть наказан по всей строгости драконьих обычаев. — И он будет наказан! — тихо произнес Артас. но голос его громовым раскатом прокатился по залу. Послышался одобрительный ропот. Глава стальных драконов широко расставил ноги и обернулся к залу лицом. «Так как предатель относится к моему клану, решение о его наказании остается за мной. Однако, если кто-то хочет высказаться в его защиту, я готов выслушать». «Простите!» — руку поднял молодой глава грозовых драконов. «У меня вопрос!» А какое вы ему задумали наказание? Лишить крыльев, мрачно ответил Артас. Это единственное верное наказание для того, кто подставил под угрозу наш вид. И это всего лишь за то, что он продолжил охранять избранную во время ее прогулки? Лукас иронично изогнул бровь. Он бросил избранную одно в лесо, взорвался глава Саргонов, в самом прямом смысле заплыхав пламенем. Ее чуть не сожрали дикие звери. А вам откуда знать? — заорала я, резко встав со стула. Наручники натянулись, стул потерял равновесие и повалился на бок, продолжая висеть на моей руке, но мне было все равно. — Заткнитесь! Заткнитесь все! — С тобой, избранная, мы тоже скоро поговорим! — с нескрываемой угрозой в голосе прорычал Артас. И тут что-то во мне сломалось. И я закричала, словно от невыносимой боли. И она действительно была, эта боль. Необъяснимая, почти физическая боль. Я кричала, и дыхание мое не заканчивалось. Кричала, чтобы не слышать их, чтобы не слышать собственных мыслей, чтобы забыть это все, чтобы проснуться, очнуться от этого кошмара. По коже побежал ток. В руках появилась необъяснимая сила, которая позволила сорвать наручники, швырнуть их в стену и туда же отправить стул. Освободившись, Я закрыла уши ладонями и продолжала кричать, боясь остановиться, боясь замолчать и снова вернуться в этот ад. Драконы повскакивали со своих мест. Они менялись в лице, выглядели удивленными, озабоченными, испуганными. И даже Реган поднялся со своего места и чуть отошел в сторону, напряженно наблюдая за мной. О, слабаки! Такая толпа мужиков боится гнева одной единственной хрупкой девушки. Наконец... Я замолчала, и, тяжело дыша, уставилась в глаза Артаса. «Твой сын жив!» — проговорила я, медленно приближаясь к нему. «А вот ты достоин смерти!» Перед глазами предстал сумрак, без сознания, весь в поту, и гнев затмил мой взор. Я взревела не своим голосом, стала больше, крупнее. Кожа рук покрылась золотистой чешуей. Пальцы стали удлиняться, ногти превращаться в когти. Драконы бросились в рассыпную, на ходу роняя столые стулья, перепрыгивая друг через друга, отталкивая друг друга. О да, они — пример взаимовыручки. Я — дракон. О нет, дракона — матерь, и они все должны лежать у моих ног. Следующий рык сопровождался бушующим пламенем, которое приятным потоком обдавало язык. Варгасы успели сообразить и выставили ледяные щиты, которые на глазах превратились в огромные бесформенные лужи. «Вы недостойны того, чтобы ваш род продолжил жить!» — ревела я, с трудом произнося привычные звуки. Драконья пасть устроена иначе, и язык слушался с трудом. «С дороги!» — проорал старший Артас, и, выскочив в центр зала, одним движением обернулся в черного с серебром ящера. Я присела на всех четырех лапах, не зная, чего ожидать от этого сумасбродного дракона, и не успела даже моргнуть, когда он бросился на меня, толкая в окно. Стекло с оглушительным треском разбилось, когда мы оба оказались в полете. Артас распахнул крылья. Я последовала его примеру. Воздух ударил в грудь при резкой остановке, но следующие несколько движений огромными, неимоверно сильными крыльями подняли меня обратно к башне с разбитым окном. Оттуда уже вылетали драконы один за другим. Стальной бросился на меня, и шансов, казалось, не было. Я, как ребенок, впервые вставший на ноги, едва держалась в воздухе. Но в последний момент другой сверкающий дракон резко ударил Артаса сбоку. Я взревела и снова направила на них поток огня, застав обоих врасплох. Ледяной дракон ударил в мою сторону потоком холодного воздуха, и поток этот был достаточно сильным, чтобы заставить меня закрыть пасть и отвернуться. Но другой его собрат толкнул того головой и первый прекратил свою атаку. Начался бой. Драконы шли на драконов. Одни пытались меня атаковать, другие защищали, и я не могла даже понять, кто есть кто, поэтому, пользуясь моментом, подлетела к разбитому окну, И с трудом протиснувшись сквозь него, оцарапав крылья, застыла, глядя на тех, кто не стал ввязываться в воздушные разборки. «Вы все, все до единого предатели своего рода!» С трудом проговорила я. «Вы все достойны наказания! Знаете, почему дракона-матерь прокляла вас? Вы все ее дети, все до единого! И столетиями уничтожали друг друга!» «Этого не простит ни одна мать!» и Я резко развернулась, ударив хвостом по краю стены, где было выбито окно, и несколько крупных каменных кусков полетели в зал. Драконы останавливали их как могли, они что-то кричали мне, но я не слышала, опьянённая своей силой и слепой ненавистью. Только рычала и вновь ломала стену. Вперед вышел кто-то, обернувшийся ящером. Он отбрасывал камни, что летели в остальных, обратно к стене, Своим телом закрывался братьев и пытался что-то мне сказать. Я же злилась. Рычала с такой силой, что заглушала его голос и в конце концов с разворота ударила его хвостом, заставив отлететь к стене. Дракон ударился, грузно упал и вновь принял свой человеческий облик. А потом встал. По лицу его текла кровь, Сам он едва держался на ногах и почему-то был одет в белые одежды, напоминающие пижаму или нижнее белье с длинными рукавами и штанинами. Неровной походкой он сделал несколько шагов, вскинул руку и, создав на моей шее металлический обруч, резко притянул меня к себе. Потеряв равновесие, я упала на поза. Крылья волоклись за мной по полу, сметая остатки мебели и осколки стены — пока, наконец, слезы, что застилали мне глаза, не скатились на пол, и лицо сумрака не предстало передо мной. Не выпуская из своего магического захвата, он приблизился, взял меня за нижнюю челюсть и силой стряхнул. «Приди в себя, Лиза! Если ты весь храм разнесешь, лучше никому не станет!» И выпустил, заставив меня упасть тяжелой тушей на пол. Облегчение. Теплая волна охватила меня, и через несколько секунд я лежала калачиком на полу, вся в царапинах и ревела на взрыв от пережитого шока и облегчения. Сумрак в своих белых одеждах сел рядом, подтянул меня к себе и, крепко прижав к груди, принялся качаться взад-вперед, словно убаюкивая ребенка. А я ревела и не могла успокоиться. Он здесь, он жив, он в порядке, а все остальное неважно.